Глава первая Здравствуй, Новый мир. Я тоже тебя боюсь. Ева медленно и аккуратно перевалилась через высокий борт гроба и спустя мгновение оказалась на холодном каменном полу. Повернулась, проверяя, не лежит ли в гробу что-нибудь полезное. Насколько она помнила, сумка осталась в раздевалке, а вот коробка с лекарствами... Я воздвинула в сторону ажурную салфетку, которая прикрывала труппу лицо. А ничего, так уютненько. Белая атласная подушечка, белая простынка, покрывало с вышивкой, тоже белое. Да и платье имелось. Простое и, разумеется, белое. Странно, что женщину замужнюю хоронят как непорочную невесту. С другой стороны, что она знает об обычаях этого мира? Немного, хотя Марлин обещал, что ей останется память реципиента — но пока в голове, кроме собственных воспоминаний, ничего не было. А вот и коробка с лекарствами. Ева улыбнулась. Не обманул хитроумный магистр в мелочах, а значит, и в остальном говорил правду. Первым делом Ева решила пластиковую коробку спрятать, а то вдруг здесь за меньшее на костер отправляют. Потом рассмотрит, что за богатство ей досталось. Полная женщина так лежала на полу, и, судя по бледным щекам, это был обморок, а не глубокий сон. Что ж, пусть полежит пока. ева огляделась кроме гроба стоящего на двух табуретках и шкафа в комнате ничего не было она косясь на служанку осторожно пробежала к шкафу и потянула рассохшуюся дверцу в нос ударил запах лежалых тряпок то ли просто не то ли скатерти между ними она сунула драгоценную коробку и только после этого повернулась к зеркалу ощущая иррациональный страх даже сердце заколотилось с удвоенной силой ох мамочки страшно то как Но все оказалось не так и жутко. Из мутного кривого зеркала на тридцатишестилетнюю Еву смотрела Ева двадцатилетняя. летняя Нет, она помнила, что этому телу все 18, но, видно, в этом мире взрослели раньше. Несмотря на общую хрупкость сложения, тело оказалось полностью сформированным. С небольшой, но высокой грудью, тонкой талией и округлыми бедрами. По-детски припухшие губы на юном лице контрастировали со взрослым взглядом. Впрочем, долго Ева себя не рассматривала. Что она, собственное лицо, не помнит? Ещё как помнит. Каждую морщинку, каждую родинку. Вот только волосы у этого тела были длинные, до попы. Это оказалось непривычно и раздражало. Обрежу. Пока же Ева быстро заплела косу и, подойдя к женщине, наклонилась над ней, аккуратно похлопывая по щекам. Эй, милая, очнись. Как же плохо, когда не знаешь, да ещё забудешь. Шата! Открыла испуганная глаза женщина. Как же её имя? Не может быть! Она попятилась, не поднимая с пола, но при её массе и телосложении выглядело весьма комично. Но Еве было не до смеха. «Живая я, живая! Просто в кому впала, а вы меня в гроб засунули! К куда упала?» «Что у нас лучший способ защиты?» «Правильно, нападение. А поэтому будем нападать, коль других вариантов нет». «В бессознательность!» Кома выглядит как смерть, но сердце бьется, только тихо очень и редко. Неужели не нашлось умного лекаря, чтобы проверил? А вот интересно, знание языка — это бонус, или все же память тела просыпается? И не могла бы она проснуться побыстрее? Кто меня в гроб уложил? Ева уперла руки в бока и грозно нахмурила брови. В ответ ее одарили таким взглядом, что она поняла, что-то здесь не так. Женщина грузно поднялась, она оказалась выше Евы почти на полголовы, и теперь возвышалась грозной необъятной скалой и смотрела подозрительно. «Так, целитель влаз и проверял, ваш личный. Вы же никому другому не доверяли. Он и сказал, что вы невинны до сих пор. А Триптон потом обряд провел и отпел, как положено. Все по чести сделал, кто же знал, что вы оживете?» С обидой в голосе закончила она. Из всей этой тирады вы поняла, что тут не особо считались женой командора, если даже служанка смеет так с ней разговаривать. А какой-то лекарь! Влас лапал мое тело! Да еще и проверял на невинность!» Прищурившись, холодным от ярости голосом произнесла она. И увидела, как побледнела собеседница. «И ты это позволила?» «А что я? Он же мастер! А я просто ваша служка!» — залепетала женщина, отступая к двери. «Я же, я ваша Раслана, с самого вашего рождения вам верная. Я пыталась запретить, да Триптон на сторону лекаря встал. Это все она, полюбовница Шата Вейна. Она вас и отравила. Она и брак хочет разрушить». Все тише лепетала она, толкая с пышным задом дверь и вываливаясь в коридор. «Ох, принцесса моя, что-то с вами не то, ой, не то». «Все со мной то», — гаркнула Ева. А тебе в голову не приходило, что лекарь мог солгать, если они в сговоре? Но не может же муж Евы быть настолько недальновидным, чтобы не консумировать брак? Или может? Интересно, какие отношения их связывали и насколько прочна позиция любовницы? Ее наличие оказалось неприятной неожиданностью, но с этим можно будет разобраться. Сейчас главное понять, какие права есть у Евы и что вообще творится в этом мире. «А я вот Триптона позову, он разберется!» — выкрикнула вдруг Руслана и с для такого тела скоростью рванула в коридор. «Хозяйка жила, Зовите лекаря, жреца! А то, может, нежить в нее вселилась!» «Идиоты!» — вздохнула Ева и прислонилась на мгновение лбом к холодной стене. «И что ты мне не рассказал, магистр?» Она глубоко вздохнула, унимая сердцебиение и дрожь в руках. «Это только казалось, что разговор дался легко!» На самом деле Ева чувствовала, как по спине сползает капля пота, а в желудке образовался и никак не хочет исчезать горький ком страха. Ей бы затаиться, присмотреться к людям, понять, кто есть кто, а потом вопросы задавать и права качать. Нервы — это все нервы. Не каждый день просыпаешься в чужом гробу и чужом теле. В коридоре послышался топот ног и лязг железа. Где-то она прокололась, знать бы еще где — Ева отошла от стены в центр комнаты, встала, распрямив спину и подняв подбородок, и руки на груди сложила. Ей отступать некуда, она уже умерла и в том мире, и в этом. «Смерть многих меняет, господа. Вам придется привыкнуть ко мне новой», шепнула она тихо и вперила взгляд в открытую дверь, готовясь встретить собственные страхи с высоко поднятой головой. «Прорвемся». «Умри, тварь!» Как она успела увернуться от летящего в шею широкого мяча, сама не поняла. Видно, сработала вбитая тренером по спортивному фехтованию привычка. А вот бородатый, здоровый мужик явно останавливаться не собирался. Он опять широко замахнулся мячом, а у Евы даже стула не было, чтобы отклонить тяжелую полосу железа. Только оставалось метаться по комнатушке и звереть от ярости. «Стоять!» раздался громкий крик и воин нехотя отошел в сторону не спуская подозрительного и злого взгляда с тяжело дышащей девушке с ума сошел а если это настоящая шата да тварь это! ты не видел как она от удара ушла хозяйкой двигалась не так и смотрела не так будь она настоящая уже без чувств рухнула бы и уже была бы убита предателем процедила ева переводя дух ваше высочество допустите меня В двери застряла целая толпа народа, красный от натуги Руслана, щуплый мужичок за лысинами и в чёрном балахоне, ещё один воин в расстёгнутой линялой рубахе с разводами пота и с мечом в руке, а ещё здоровый светловолосый детина с простоватым круглым лицом. Он-то в комнату, усердно пихаясь локтями. «Шата Ева!» Наконец он протиснулся вперёд и бросился к напряжённой девушке, которая быстро отошла в сторону, глядя на незнакомца с подозрением. «Как же так? Вы живы! Но я же сам!» Тут он быстро выбросил вперед руку, и Ева не успела отскочить, как в лоб ей уперся стальной кругляк, который здоровяк держал на цепочке. «С ума сошел!» Она потерла лоб и отшатнулась. «Не нежить!» — слегка разочарованно протянул детина. «Настоящее!» «Тебя это расстраивает?» — прошипела Ева. «Жалеешь, что не удалось меня отправить на встречу с предками?» Сама же она лихорадочно думала, кто это может быть, лекарь, тот самый Влас. На парне были такие же штаны, как и на воине, такая же серая рубашка из грубой ткани и сапоги, на шее, на толстой цепи, кулон, треугольник в круге, на поясе кинжал в простых ножнах, но рукоять резная. «Мы все расстроились, когда мастер-лекарь сказал, что вы скончались!» Рассматривая ее с интересом Сектор ухмыльнулся парень. «Но обряд я провел по всем законам. Может, он и помог вашему выздоровлению?» «Так, это местный жрец, и, судя по наглой ухмылке, принцессу здесь ни во что не ставят. Интересно, сколько человек знает, что ее брак не совсем действителен? Или здесь все по-другому? Что ж ты, муженек, такой лопух? Или вы настолько друг друга ненавидели?» «Может, и он...» Медленно и оценивающе, осмотрев жреца, произнесла «Ева...» А может помощь магистра Марлина пришла вовремя? – забросила она пробный шар, внимательно следя за реакцией собеседника. Поэтому и заметила, как он вздрогнул и слегка изменился в лице. Неуловимо быстро, но все же. Муж перед отбытием попросил брата за мной присмотреть, добавила она многозначительно. Мы все были удивлены, когда вы решили покончить с собой. Жрец быстро пришел в себя. Но теперь многое стало ясно. Я отравилась? удивлённо подняла брови Ева. Или меня отравили? Надеюсь, вы уже выяснили, кто это сделал. Но мы нашли записку, в которой вы просили не винить никого и говорили, что уходите из жизни добровольно, чтобы вечно служить нашему покровителю, пафосно произнёс Святоша. Нет, не Святоша, Триптон. Вроде так служанка называла жреца. Покажи! Ева протянула руку, ладонью вверх. Где записка, которую якобы написала я? Так мы ее сожгли, как и было велено. Растянул губы в ухмылке жрец. И как вы собирались доказать моему супругу мое добровольное самоубийство? Триптон хотел что-то ответить, но Ева подняла руку, призывая его к молчанию. И как теперь вы все, она повысила голос, собираетесь доказывать свою невиновность? Особенно после того, как пытались убить безоружную, едва оправившуюся после тяжелой болезни, женщину. И как вы оправдаетесь в своем намерении похоронить меня заживо? Ева смотрела на застывших в двери людей и с тоской подумала, что из этой комнаты она не выйдет, просто не выпустят. Вот и закончилась сказка, не успев начаться. Сейчас ей бы очень помогло чудо. Или автомат, или рояль в кустах, но автомат лучше. Громко всхлипнула рослана и пока жрец оглядывался, Ева сделала шаг вперед и ловко выхватила у него кинжал. Сразу стала чувствовать себя увереннее. «Что же, просто так она не сдастся!» «Давайте успокоимся!» — миролюбиво поднял руки мужчины в черном. Голос его был тихим и притворно сочувствующим. Так разговаривают с душевнобольными и психами. «Моя подопечная вышла из тяжелой болезни. Она нервничает...» что неудивительно а это значит хитроумный целитель влас возглавляющий личный черный список попаданки евы что же послушаем что нам скажет личный лекарь принцессы но продолжить ему не далее а как же она стала живая такое разве возможно упрямо набычился напавший на его воин может все же нежить «Если только она выживет, то этого в тюрьму, а потом пусть муж с ним разбирается». «Муж, черт, вот еще будет проблема! А может, и не будет, если они сумеют договориться, или если он не вернется...» «А если он не вернется, — напомнил противный голосок в голове, — то тебя отдадут еще раз замуж. Да, как ни крути, а из кустов выглядывает красивый северный зверек». Она так увлеклась собственными мыслями, что едва не пропустила ответ жреца. «Амулет покровителя никогда не лжет!» Судя по мелькнувшему во взгляде мужчины торжеству, этот тип для себя уже все решил. «Я просил покровителя о чуде, и он его совершил. Думаю, что шата Ева щедро отблагодарит трипту, одарив храм, давно обещанной статуей покровителя». «Из чистого золота?» — не удержалась от ехидного вопроса Ева. «А это, как будет угодно, Шате», — склонил голову жрец и снисходительно улыбнулся, даже не считая нужным скрывать пренебрежение. «С ритуальным кинжалом осторожнее, шата Ева, он очень острый. Жаль будет, если порежете пальчики». «Ничего, я умею пользоваться острыми предметами», — вернула ему улыбку Ева. «Просто раньше случая не было продемонстрировать». «Я заметил, что вы многое скрывали и от своего духовника, и от своего супруга». Девушка сжала рукоять кинжала, уговаривая себя молчать. «Неизвестно, сколько человек знает о секрете Евы, не хотелось бы, чтобы их стало больше». Так и стояли, сверля друг друга взглядами. «И все же я требую провести шату Еву в ее комнату», — прервал их познавательную беседу лекарь. «Моей подопечной необходим отдых». Как личный целитель ее высочества, я настаиваю на осмотре и постельном режиме. Шата, Ева, вам нужно отдохнуть и выпить успокоительные. Здесь нет ваших врагов. Мы все счастливы, что вы смогли победить смерть. Это истинное чудо. Но как ваш лекарь, я рекомендую... Так вот ты какой, Влас, скользкий, хитрый и с неприятными бегающими глазками. Странно, что муж этого тела не избавился от мерзкого типа. Или ему все равно. Черт, как же не хватает знаний! Какой она была эта незнакомая девушка? Ева напрягла память, вспоминая, что ей говорил магистр. Юная, тихая, набожная. Следуйте за мной, ваша светлость. Я провожу вас в комнату и приготовлю успокоительный отвар. Он даже не сомневался, что Ева пойдет с ним и примет из его рук какую-то гадость. И почему ваша светлость, а не ваше величество? Она на мгновение замерла лихорадочно соображая, как поступить. Не соглашаться — значит усугубить ситуацию еще больше, а согласиться — значит подвергнуть свою новую жизнь опасности. Но справиться с одним лекарем будет проще, чем с четырьмя здоровыми мужиками, о чьих возможностях она вообще ничего не знает. «Согласна, Влас!» — медленно произнесла она. «Но кто из вас может гарантировать мне безопасность?» «Меня тоже интересует этот вопрос!» раздался спокойный и сдержанный голос. «Вижу, я прибыл очень вовремя, чтобы услышать весьма занимательную беседу». Ева вытянула шею, чтобы увидеть говорившего, перед которым, словно по волшебству, освободился проход в комнату. Все, кто толпился до этого в коридоре, как-то случайно оказались внутри небольшого помещения. Хотя вот это как раз неудивительно. За спиной высокого синеглазого красавчика стояли подтянутые суровые воины, Они сразу же перекрыли вход, без разговоров впихнув внутрь бледную, как смерть, Рослану. «Доброе утро, шатая Ева!» — склонил голову незнакомец. «Я привез вам послание от магистра Марлина!» Ева почувствовала, как ноги становятся ватными, и ухватилась за стоящего рядом жреца, чтобы не сесть на пол от нахлынувшей вместе с облегчением слабости. Неужели спасена или, судя по холодному оценивающему взгляду незнакомца, получила временную отсрочку? Магистр Марлин благодарит Триптона за своевременную помощь, оказанную ее светлости. «Лекарство, которое ты дал Шатиеве, спасло ее от гибели». Судя по выражению лица жреца, если он и давал какое-то лекарство несчастной девушке, то это был яд. Но он быстро поклонился синеглазому и довольно произнес. «Трипта всегда стоит на защите своих прихожан». «Ага, значит, церковь здесь называется Трипта, а жрец — Триптон». понять бы еще, какому богу они молятся. Ева сильнее вцепилась в руку святоши, ее тошнило, кружилась голова, и единственное, что хотелось, это пить и спать. Но она внимательно слушала, борясь с дурнотой. Вдобавок ко всему, от жреца пахло чем-то неприятным, горько-приторным, тяжелым. Но он был единственной опорой для Евы, приходилось терпеть. «Жаль, только у этого лекарства есть побочный эффект», «Пациент теряет память. Временно!» С легкой полуулыбкой продолжил гость. «С чего вы это взяли?» — ревностно встрял в разговор лекарь. «Моя подопечная вполне здорова и даже чрезмерно активна. И имя моё она помнит. Еще бы я его забыла, после того, как ты лапал мое бездыханное тело в лаз. Господи, не дал мозгов так за шею рот. Кто ее за язык тянет? Неужели так трудно промолчать?» Но злость и желание мести сослужили плохую службу, и Ева, не успев толком подумать, уже выплюнула обвинение в благостное лицо лекаря. Синеглазый развернулся с такой скоростью, что она заметила только смазанное движение, и вот уже влас сползает по стене, а из разбитого носа на подбородок льется кровь. «В темницу! Этого повесить!» Разъяренный мужчина кивнул на воина, напавшего на Еву, «За попытку переворота и покушение на жену моего брата, герцогиню Ридверд! Служанке Розги!» «Розги?» — выдохнула тихонько Ева. «За что?» — никак из чувства женской солидарности спросила. «Не из жалости же?» «Не подними, росла на шум, всего этого можно было бы избежать». «За тупость!» — прозвучала коротко. «Или ваша светлость считает, что ее тоже следует повесить?» «Нет, нет!» Ева энергично замотала головой, понимая, что этот тип легко отправит на веселицу всех. «Розги так розги!» Жрец, видимо, тоже решил, что лучше молчать и не отсвечивать, потому что стоял, как истукан, даже дыхания его слышно не было, но руку держал согнутой, позволяя Еве цепляться за себя. «И за это спасибо!» Тем временем брат командора повернулся к последнему участнику шоу. Ева зачарованно смотрела, как быстро и слаженно действуют воины. «Диверя?» Они моментально обезоружили отчаянно сопротивляющегося и повалив на пол, связали за спиной руки. «Сержант Бойко, ваш милость!» — хмуро отрапортовал второй воин, медленно опуская меч на пол. «Пока капитан в лазарете, гоняю рекрутов!» «Он не дал меня убить!» — быстро выпалила Ева, искренне опасаясь, что милый родственничек и этого сейчас отправят на виселицу. «Ох, что-то мне дурно!» Ну, наконец-то, сознание смело сливилось и погасло. Жаль, ненадолго. Она очнулась, как только ее опустили на мягкую кровать, и сразу же попыталась сесть. Еве казалось, что лежа она более уязвима. «Выпейте!» Властности в голосе хватило, чтобы она взяла глиняный стакан, понюхала, вроде ничем не пахнет, сделала маленький глоток, прислушиваясь к ощущениям. «Пейте, это обычная вода! Травить вас мне нет резона!» А вот теперь в голосе слышалась усталость. Ева с удовольствием выпила воду и, вернув стакан молчаливому жрецу, подняла взгляд. Типичная спальня юной девушки. Отштукатуренные стены, узкое окно, невысокая кровать, коврик на полу, темно-синие плотные шторы, резной светлый шкаф и в тон ему бюро на гнутых ножках, стул и полукруглое кресло, ныне занятое идеальным телом вновь обретенного родственника. Триптон стоял возле окна. Жрец был собран и строг, и совершенно не походил на наглого разгильдяя. Он смотрел на Еву с легкой тревогой и хмурил светлые брови. А ведь он молод, двадцать пять лет от силы. «Шата Ева, что вы помните?» — спросил гость. «Мне проще сказать, что я не помню», — пробормотала Ева. «Например?» «Вашего имени!» «А ведь симпатичный мужик. Глаза не синие, как ей показалось сразу, а темно-голубые». Квадратный подбородок, нос тонкий, породистый, чуть тонковатые губы, острые скулы и тёмные волосы по плечи. Если он похож на мужа Евы, то... То что? Просто симпатичный мужчина рядом приятнее, чем толстый и лысый коротышка, например. Хотя в нынешней ситуации, как говорится, главное, чтобы человек был хороший. «Маркиз Ерк Ридверт. чуть склонил голову мужчина, — Младший брат Вейна, вашего пропавшего супруга и личный секретарь его величества Артура, вашего сводного брата. Спасибо, что напомнили, искренне поблагодарила Ева. Вы отравились редчайшими ягодами гуару. Считается, что от них нет противоядия. Магистр предупреждал, что вы можете частично потерять память. Я отравилась, Ева смотрела на жреца и только на него «Даже не сомневайтесь, дитя мое!» — пробасил тот и криво усмехнулся. «Эти ягоды вам дала ваша мать!» «Откуда эти сведения?» — холодно поинтересовалась Ева, уже зная, что ответ ей не понравится. «Вы сами сказали, на исповеди!» «Идиотка, глупая малолетняя идиотка!» «Что только усиливает мои подозрения насчет тебя и целителя Власа!» Зная, что у меня есть эти ягоды, вы могли легко меня отравить. — Они не могли, — спокойно заметил Маркиз. — Над триптонами проводят обряд, после которого они не могут убивать. — Иначе... — Сам умру, — нехотя буркнул жрец. — Но это тайна трипты. Да и тайна исповеди блюдется нами строго и неукоснительно, — с легкой горечью и обидой добавил он, глядя на Еву сукоризной. — может, ожидал смущения или вины, или извинений, но не дождался. Девушка уже смотрела на маркиза. — И что же заставило меня покинуть этот чудесный мир? — тихо поинтересовалась она и поежилась под пристальным взглядом Ерка. — Вы отравились, когда до вас дошли слухи о казни мятежников, возглавляемых вашей матерью. Королева мертва! — Вот как! — «И что слышно о моем муже? Он жив?» «Мы не знаем, но надеемся». Ерк встал и прошелся по комнате. Я высчитала шаги, три в одну сторону, три в другую. Не очень большое помещение. «Крепости герцогства нужно удержать любой ценой. И пока Вейн не вернулся, только вы законная хозяйка на этих землях». «А потом...» «Если через год ничего не изменится, то вас ожидает новое замужество. Его Величество обещает дать вам выбор», — быстро добавил Маркиз. «Несмотря на то, что неизвестно, живша от Вейн или нет». Еве стало обидно за чужого для нее мужа. Выбрасывают как отработанный материал. «Год траура. Если Вейн жив, он даст о себе знать. Если через полгода он не объявится...» «Вам придется официально выбрать нового мужа. Из верных его величеству Артуру людей, конечно». «А вы женаты, Ерк?» «Увы, но я женат». Маркиз тоже перешел на более формальное общение. «Заговор королевы ослабил нас. Война, которую она спровоцировала, принесла много зла. Ваш брат пытается восстановить государство. Но, скажу честно, особой помощи не ждите». «Я оставлю пятерку верных короне людей, это будет ваша личная охрана. С остальным вам придется разбираться самой». Он посмотрел на Еву с большим сомнением, и она поняла, что Ерк не верит в нее ни на Йоту. Да она сама в себя не верила. «Возможно, я представлю вам список женихов раньше, через месяц?» «Да, пожалуй, вы правы», — согласно кивнула Ева. Не спорить же ей, когда она даже не представляет, где очутилась и насколько здесь все плохо. Зато будет время изучить список, разузнать о потенциальных жертвах и принять меры заранее. А там, может, и Шат вернется, и не придется ничего предпринимать. В общем, нормальные перспективы. Мужчины, понимающие, переглянулись. Похоже, именно этого от Евы и ожидали. Покорности и смирения». Она ведь символ власти, знамя, просто развивайся на ветру, а держать его будет... кто? Триптон верен ордену, он будет вам помогать. Смело можете обращаться к жрецу за любым советом. Глава ордена передал вам письмо. Маркиз протянул Еве деревянную шкатулку. Замок зачарован на вашу кровь. Мы зайдем позже. Мужчины вышли, а Ева еще некоторое время смотрела на закрывшуюся дверь. Кроме церкви есть еще и какой-то орден. И Марлин его глава. Жрец служит нашим и вашим. С ним нужно быть очень осторожной. Ярк, конечно, многое не договаривает, точнее, не считает нужным говорить. И похоже, что командора Вейна они со счетов уже списали. Ситуация. Ева покрутила шкатулку в поисках замка. Не нашла. Зато кинжал жреца так и остался при ней. Как там Ника в своих фантастических романах пишет? Он провел острым, как бритва, клинком по ладони и окропил тайник кровью. Может, сработает? Она ведь тоже фантастики. Ева улыбнулась и осторожно уколола большой палец. Триптон не соврал, кинжал действительно был очень острым. И Ника в своих романах не лгала. Стоило провести окровавленным пальцем по крышке шкатулки, как она открылась. — Это магия, детка. Надеюсь, читать я умею? Ева засунула палец в рот и чистой рукой достала из шкатулки стопку бумаг.